«Глава 19. Какое нафиг анонимное сообщение в нашем веке?» — спросил я у Влада, который паниковал из-за похищения невесты у среднего по старшинству брата из оставшихся. «Наши технари не смогли вычислить. Слишком сложная шифровка», — ответил в трубку Влад. «Вели им отправить мне все данные, прямо сейчас. Э, хорошо. Так ты приедешь? Свадьба уже завтра. Поезд ночь идет». Да, на десять вечера есть билеты, я посмотрел. Хорошо, забронируй мне два. Но постараюсь разобраться раньше. Как, опешил брат. Зачем куда-то ехать, если можно поговорить по защищенной связи? Так ты не узнаешь, может, похитители будут снимать на камеру или рядом будут подслушивать. Брат снова ушел в панику. Не станут. Все это можно предусмотреть. А пока сходи в магазин техники, купи дрон с защищенным соединением. «Лёш, так они пипец дорогие. Мне не хватит обеспечения. Напишешь, сколько, я пришлю». Тоже мне нашел проблему. «Ради спасения той, кого искренне любит мой брат, если судить по словам матери, можно и потратиться. Особенно, если это выиграет целый день». «А, хорошо. Все, жду сведений. Женя сейчас пришлет мой номер». Я отключил звонок и передал телефон Евгению а сам полез в карман за своим, который только за сегодня дважды успел полетать. И ни одной царапины. Вот что значит качественный магический сплав. Увидел входящее сообщение о Дмитрия Павловича. «Алексей, видимо, вы не услышали. Сведения архиважные. Один из графских родов готовит заговор против императора. Они предлагали мне союз, но я отказался. Обещал молчать, но не могу не сказать вам». Подписал бумаги о неразглашении вслух, но уточняющего пункта про сообщения в них нет. Как вы прочитаете, оно автоматически сотрется со всех серверов. Остерегайтесь Годуновых. Сообщение исчезло, стоило мне прочесть последнее слово. Гадуновы, значит. С ними я совершенно не знаком, но это до поры до времени. Сейчас у меня были дела поважнее, поэтому я набрал Серегу. И он ответил через два гудка. «Алло. Здорово, ты сейчас где?» «Дома. А ты что такой серьёзный?» «Срочно нужна твоя помощь. Невесту моего брата похитили, а свадьба назначена на завтра». «Ого. Что делать?» «Я отправлю за тобой водителя. Сейчас мне пришлют сведения». «Хорошо. Думаю, после нашего последнего разговора отец меня отпустит. Если ему будет легче, то можешь взять его с собой». «Но хоромы не обещаю, у нас вовсю идет ремонт». «Понял. Через сколько будет машина?» Я поставил вызов на громкую и открыл приложение такси. Выбрал тариф премиум для аристократов и вызвал машину прямо к дому Сергея. «Через 10 минут. Сейчас скину скрин с номерами». «Хорошо. Тогда собираю технику, как бешеный гепард. Давай лучше, как черный волк. У меня живет один гепард. Ленивее существа не видел». Тогда уж как летающий регат. Все, я полетел». Серега сбросил вызов. От предложения очередного взлома парень прямо загорелся. Это было слышно по голосу. «Ты всерьез думаешь, что твой друг из училища сможет то, чего не смогли профессионалы?» Со скепсисом спросил Евгений. «Он сможет», — уверенно ответил я. «Еще не встречал защиту, с которой он бы не разобрался. Да он бы мой телефон взломал, если бы захотел». Вот об этом лучше помалкивай. Мой тебе совет. Если хочешь сохранить жизнь другу. О, Жень, а ты умеешь быть серьезным, слегка удивилась Маша. Он много чего умеет, когда нужно, заметил я. И даже не пить, хихикнула Маша. Точно, мне же доставка прийти должна. Вспомнил брат и направился на кухню. Между помывкой и алкашкой он, конечно, выбрал второе. А ты куда? Спросил я Машу, которая направилась за братом. «Хочу посмотреть, как Лео бутылку будет отнимать, а Евгений забирать обратно». А у Маши стояла на первом месте веселье. Она начинает мне нравиться своим задором и азартом. Вот ни разу не пожалел, что забрал ее из родительского дома. Да, ее содержание лишние траты, но общество девушки того стоило. Я поднялся на второй этаж, где располагались покои главы дома. Пока здесь были лишь белые стены. Я до сих пор не выбрал, в каком стиле оборудовать спальню, хотя сестра прислала мне сотню вариантов. Вот не могла два отправить, было бы гораздо проще. Санузел остался еще от прошлых хозяев, и я решил его не переделывать. Так что залез в современную душевую кабину, нажал на кнопочку, и меня обдало водой со всех сторон. Ого, да это прямо гидромассаж. Я завис под струями воды на целых 20 минут. Вот это я понимаю блаженство. Так бы и остался здесь на весь вечер, но дела не ждут. Особенно семейные. О, а тут и кнопка сушки есть. Какой прохладный ветерок, то, что нужно после горячего душа. Я вышел и оделся в чистое. В комнате стояли две коробки с моими вещами, которые ребята захватили с собой. Рубашка и штаны из коллекции какого-то известного модельера. Хм, и откуда они здесь только взялись? А неважно, главное, что подошли. Спустился на первый этаж как раз к приезду Серёги. Он как ошалел и выбежал из такси, сжимая в руках три ноутбука. Следом за ним вышел его отец, держа коробку, из которой торчала куча проводов. Я учтиво поздоровался с бароном и пригласил обоих в дом. На этот раз ремонт комментировать не стал, а сразу провел кухню. Там Серега мигом оккупировал стол и все розетки и разложил свои компы. Причем так быстро, что мы с бароном и опомниться не успели. Друг вытянул и размял руки, а затем спросил. «Кого надо вычислить?» «Вот, я протянул ему свой телефон, на который прислали необходимые данные. Нужно вычислить имя отправителя». «Всего-то. А может, еще и местоположение?» «Можно. Тогда мы узнаем наверняка». И Серега начал. Его пальцы едва не дымились над клавиатурой, а на мониторах всей подключенной техники бегали непонятные строки. Да так быстро, что я их читать не успевал. «Вы тоже ничего не понимаете?» — спросил я у Виктора Семеновича. «Частично. Никогда такого не видел», — признался барон. «Да у вашего сына настоящий талант. Как бы его за этот талант не посадили?» «Алексей, если честно, то я надеялся, что в училище он успокоится». «Вы ошиблись. Люди, которые горят своим делом, не могут остановиться. Иной раз им даже деньги не нужны». Заметил, когда сокращение карманных расходов до минимума не сработало. Я прослежу, чтобы Сергей был осторожен. Но если это не поможет, вы можете не переживать. В тюрьме он сидеть не будет, пообещал я. Спасибо, Алексей. Теперь я понимаю, что без вас мой сын уже бы набедокурил. Мы с Сергеем не раз поднимали эту тему, поэтому я был уверен в своих словах. Друг уже знал, что следует делать в случае ареста. Но тут был прав и мой брат. Сергей не остановится на этом уровне, а будет развиваться. Тогда он станет опасен настолько, что его захотят убить. Но надеюсь, что к этому времени он уже будет в моем роду. Как раз хотел его с младшей сестрой познакомить, которая на два года младше его. А если они друг другу не понравятся, всегда найду другой способ взять друга под свою защиту. Такими талантами нельзя разбрасываться. Как насчет чая, предложил я, не откажусь. «Тогда вот за тот столик присаживайтесь, а я сейчас сделаю». Я указал на небольшой круглый стол в другом конце помещения. «Сами?» — удивился барон. «Видимо, князья ему еще чай не подавали. Я же не видел в этом ничего унизительного. В училище мы с Серегой обычно по очереди делаем, когда фильмы смотрим». «Да, как видите, слуг в этом доме еще нет. Только дрессировщики, которых вы заметили на улице, но это не их обязанность». Тогда позвольте я сам. Нет, сидите. Только я знаю, где спрятан вкусный чай. От кого прячете, если не секрет? От летучих мышей. Они его в миску с магическим кормом высыпают и едят. Вот пытаемся отучить. Я сделал нам с бароном по кружке чая, да и про Серегу не забыл. Достал из холодильника пирожные и отнес на стол. Но стоило мне поставить угощение, как Сергей вскочил со стула и воскликнул. Готово. «Ура! Значит, мне не придется ехать в Москву». Я подбежал к ноутбуку, и Серега на онлайн карте показал местоположение. «Это же особняк Годуновых». «Он самый», — довольно ответил Серега. «Отправитель зарегистрирован на Леонида Годунова». «Ох, не зря Дмитрий Павлович меня предупреждал. Уверен, что, стоит связаться, мне предложат участие в заговоре в обмен на Крапивину». Денег они не попросят, не тот уровень интриг. «Хорошо, а теперь отправим туда дрона, чтобы посмотреть за происходящим», — попросил я. «Дрон через магическую защиту не пройдет». «Этот пройдет, он сам магический. Новая разработка для видящих». «Да, брат не смог найти в наличии то, что я просил купить, поэтому я направил его к Голицыну». Князь, скрипя зубами, поделился одной из секретных разработок, но упросил вернуть в целости и сохранности. Такого я обещать не мог, поэтому ответил, что постараюсь. «Ого, а мне такого можно?» — спросил друг. «Сергей, не надо нам такого». Старший вернул его с небес на землю. «Если его засекут в шпионаже, ни к чему хорошему это не приведет». «Так мы же сейчас этим и занимаемся ради спасения девушки». Разве плохое дело? В данном случае нет, но я-то тебя знаю. Ты на этом не успокоишься. Добродушно ответил Виктор Семенович. Дрон в любом случае надо вернуть. Сказал я, как написал Владу сообщение, чтобы отправлял нашего крылатого шпиона по нужному адресу. Пора уже в фамильном особняке призраков поселить. С ними слежка становится гораздо проще. Как раз для этих целей ей предлагал работу для Лиси. Влад прислал мне необходимые настройки для удаленного доступа, и Серега принялся разбираться. «Да, это настоящее чудо техномагии. Мне нужна его схема. Я себе сам такой соберу», — воскликнул парень. «Боюсь, что это тоже противозаконно», — пожал я плечами. «А когда меня это оста. Он осекся, столкнувшись с грозным взглядом своего отца. «А, тогда ладно», — отмахнулся Серега и подмигнул мне. Он вовсе не собирался сдаваться. Значит, надо было ему на день рождения дрона, а не паука, заказывать. Впрочем, тут я был совершенно согласен с Виктором Семеновичем. Ни к чему хорошему это не приведет. Серега же первым делом начнет подглядывать за девочками в раздевалке, как любой адекватный подросток. «О, дрон прибыл. Активируя невидимость и защитное соединение», — огласил Серега. «Найди девушку и главу рода». Полчаса мы изучили особняк с помощью съемки с дрона. Крапивина нашлась в подвале. Она с меланхоличным видом сидела и ждала своей участи. Похоже, что в момент похищения она примеряла свадебное платье. И сейчас это напоминало кадры сказки, где принцесса сидит в темнице. «Так, куда теперь?» — спросил Серега. «Минуту». Я набрал брата и велел ему направлять службу безопасности рода к особняку новых Они обещали прибыть через 20 минут вместе с родовыми магами. Там намечалась настоящая заварушка. Жаль, что мне не удастся поучаствовать. Порталы для мгновенного перемещения в этом мире не существовали. Теперь Дронов, кабинет главы рода. Серега кивнул и выполнил задачу. Мы уже выяснили, что граф Годунов сидел в кабинете один за своим рабочим столом. «Покажи его номер», — попросил я. На мониторе высветились заветные цифры. «А теперь, господа, я попрошу вас подождать меня в гостиной. Там как раз вчера поставили комфортные диваны», — обратился я к Громовым. «Конечно, дела семейные стоит решать без лишних ушей», — одобрительно сказал барон, и они с Сергеем вышли из кухни. Я выставил над собой купол. Обычная защита, но и она хорошо помогала от прослушки. А то фиг знает, какая слышимость в этом особняке. На том конце провода мне ответили через пару минут. Я видел на камере дрона, что граф просто игнорирует вызов. «Алло», — нервно ответил он, — «слушайте меня внимательно, Михаил Годунов. Второй раз я объяснять не намерен. У вас есть 10 минут, чтобы выпустить крапивину из подвала Хе, «Ха, какой-то сопляк вздумал мне угрожать?» «Да кто ты такой? Меня зовут Воронцов Алексей. И в противном случае я вас уничтожу. Сотру с лица планеты этот особняк и весь ваш род. Я сделал голос максимально угрожающим. Он молчал. По камере было видно, что граф в полном шоке. Он открывал рот, но не издавал ни звука. А я ждал. Мое молчание в трубку внушало ему еще больше страха. Я снова ощутил себя охотником. Понимал, что сейчас судьба этого графа-заговорщика в моих руках. «Я отпущу крапивину. Прямо сейчас», — наконец ответил Годунов. «Хорошо. Мои люди приедут к вашему особняку и заберут ее. И вы же понимаете, что род Воронцовых не может оставить это дело безнаказанным. Что вы хотите?» На камере были видны капли пота, стекающие по лбу графа. Он понимал, что столкнулся с противником гораздо сильнее себя. «Рассказывайте, что за заговор готовите. Для начала. Как? Как вы узнали?» Он начал в панике осматриваться, Подошел к окну и отдернул занавеску. Но никого там не увидел. Дрон полностью оправдывал свою секретность. Однако за Императором с его помощью я бы не рискнул следить. «У меня свои связи», — строго ответил я. «Говорите, пока времени истекло». «Точно. Секунду, я отдам распоряжение, чтобы Крапивину отпустили». Он подошел к приоткрытой двери, за которой стоял охранник, и велел ему срочно отпустить Крапивину и проследить, чтобы Воронцовы ее забрали. Заходя обратно, граф плотно закрыл дверь, преграждая моему дрону путь отступления. «На празднике единства император выйдет к людям. Мы хотим подобраться поближе и убить его. Я хотел и вам предложить...» «Хуже плана вы придумать не могли. Ему иначе не подобраться. И не надо подбираться. Вы же взрослый, адекватный человек, сами посудите». Надо смещать и не заниматься всякой ерундой, после которой от вашего рода точно и мокрого места не останется. Мы думали над этим, но ни у моего рода, ни у наших союзников не хватит ресурсов. Я знаю, у кого хватит, если вы согласны изменить свои планы и потерять лидерство в угоду более эффективному плану. С ним можно было договориться. Когда я заговорил про императора, на лице графа засиял настоящий оскал. Согласен. Хорошо. Тогда я назначу вам встречу с нужным человеком. И вам предстоит постараться, чтобы его уговорить. Согласен. На все согласен, лишь бы уничтожить эту мразь. Да что он вам такого сделал, полюбопытствовал я. Изнасиловал и убил мою дочь. На моих глазах. В наказание за то, что я отказался передавать ему свое месторождение нефти. Если я снова перестану подчиняться... Он убьет и остальных. Я знал, что император крепко держится за власть, но такие способы... Этот человек уничтожает нашу империю. Хотел бы, давно всех регатов истребил. Михаил Годунов и не представлял, насколько был прав. Но я не спешил ему это говорить. Пусть сначала с Голицыным наговорится и клятву ордену принесет. И не такую, какую граф взял с Дмитрия Павловича, а нормальную чтобы даже на языке жестов последователь не мог рассказать про орден. Понял вас. Тогда ждите сообщения с датой и местом встречи. Это все? Вы не потребуете моральной компенсации за похищение? Вы уже сами себя наказали. А деньги оставьте для великой цели. Ответил я и бросил трубку. Еще три минуты наблюдал, как граф застыл, не в силах убрать от уха телефон. Крайне импульсивный и эмоциональный человек. Но в Ордена сдержит и такого. Тем более, если он сказал правду, то готов пойти на все ради мести. Серега показал мне, как пользоваться дроном, поэтому я направил его прямиком в окно. Оно с треском разбилось, а дрон вылетел на свободу, словно птица. Через 10 минут служба безопасности забрала крапивину. Приехали 15 машин, из которых вышли вооруженные бойцы и маги. Я сразу предупредил Влада о новом плане. Поэтому они с грозным видом походили 10 минут возле особняка новых, забрали дрона, а затем уехали. На душе стало легче. Я смог удаленно решить важную проблему семьи. Влад и Макс стали одновременно мне написывать сообщения с благодарностями и снова звать на свадьбу. Судя по поведению Влада, он точно к этой даме неровно дышит. Я попросил прислать видео со свадьбы у Макса, а Владу написал, что у него останется всего возможность не упустить свое счастье. Да, вот такой я негодяй. А что, признание ему хуже не станет. Крапивина сделает выбор, и брат, наконец, сможет либо отпустить ее, либо быть счастлив. Снял купол и позвал Громовых обратно. Серега при мне уничтожил все записи с дрона, а затем сбросил его до заводских настроек. Так догадаться, что им пользовались, можно будет лишь по царапинам на корпусе. Но уже не получится вычислить, кто подключался. «Алексей, простите за наглость, но можно ли посмотреть на тренировку ваших питомцев?» — спросил у меня барон. «Я тоже хочу», — присоединился Серега, а затем с осуждением посмотрел на своего отца. Мне-то даже собаку в детстве не купили. У тебя были хомяки и рыбки, которые умирали через неделю. Это с учетом, что кормили и убирали за ними слуги». «Серег, да ты что такое с ними делал?» — поинтересовался я. Хомяки заползли в блок портативного процессора и поджарились, когда я врубил видеокарту на полную мощность. Они там спрятались, а я и не заметил, пожал плечами друг. Ну а рыбки просто сожрали друг друга». Последняя оказалась ядовита, так что и главная охотница умерла. Просто не надо было выбирать рыбок по красоте, а не совместимости в искусственно созданной среде. Да, пап. Ладно, за рыбок мой косяк признаю. Но кто ж знал, холодно ответил барон. В глобали полно статей. Вот точно отец и сын. Один не чувствовал вины за хомяков, другой за рыбок. Начинаю еще больше сомневаться, что стоит дарить магического паука. Пойдемте во двор. Сейчас как раз намечается тренировка сразу со всеми. Позвал я Громовых, чтобы их легкий спор не перешел в ругань. Раз они были при мне столь откровенны, значит, уже сложилось определенное доверие. Виктор Семенович и Сергей с интересом наблюдали. Друг смеялся, что на зубастике нарисовали большой синий крестик. На этот раз Маше удалось. Гости активно обсуждали увиденное и не спешили покидать наш дом. Да и пришлось себе признаться, что мне по душе компания обоих Громовых. После того, как барон узнал о моей помощи с сокрытием хобби его сына, все его претензии улетучились. И хорошо, и хорошо, сейчас мне нужны союзники, а не враги. О, вот из списочек от Дмитрия Павловича прилетел. Во время перерыва я отошел в сторону и пролистал его. Там было 30 фамилий, 25 из которых были помечены плюсиком. Это значило, что в семье есть видящие маги. Я прошелся по списку несколько раз, чтобы запомнить. Логика подсказывает, что с некоторыми из этих видящих мы и встретимся на зимних учебных каникулах. Этот список в разы облегчит мне поиск союзников. «Алексей, время позднее. Отвезти вас в училище», предложил барон, когда тренировка закончилась. Время было уже девять вечера, и все знатно устали за день. Особенно Зубастик, который посылал мне образы, где он сладко спит в своем убежище. Да, буду вам благодарен. Подождите, вы же на такси приехали, — ответил я. Уже вызвал своего водителя, машину у ворот. Места для Зубастика там хватит. Я написал Ивану Федоровичу, чтобы не заезжал за мной. Представляю, как он обрадовался, что ему не придется никуда ехать в воскресенье вечером. Я попрощался со всеми, и мы втроем вышли из территории особняка. Там нас ждал настоящий лимузин. Самые обычные, какие используют только для передвижения по городу. Мы доехали с комфортом. Я пустошил подставку с конфетами и жидкой карамели, а Серега помог в этом нелегком деле. Все же мы оба еще подростки. И даже мое тело с душой взрослого мужика иногда требует сладенького. По возвращении в училище Серега сразу направился в свою комнату, а я проводил Зубастика до его обители. Не ожидал встретить там Дмитрия Павловича в столь поздний час. «Алексия, мы только вас дожидаемся». Он встал с лавочки, как увидел меня. «О, я думал, что перенос призрака и капсулы запланирован на попозже. Вы же сказали, дело терпит», — ответил я. «Уже нет. Сегодня проходы соединили». Концентрата в капсуле осталось не более 20%. Трещина расширяется, как бы я ее не заделывал. чего раньше молчали? Так это три часа назад началось. Видимо, сыграла разница давления. Да и стекло потеряет за 300 лет свои свойства. Вы связались с орденцами? Да, они внизу. Ждут ваших указаний. Позвонили бы, уже давно без меня перенесли. Вы же знаете, куда посетовал я. Просто зачем усложнять мне жизнь? Когда я сам не собирался принимать участие в переноске огромной капсулы, но разве что призраком для разведки мог подсобить? Тут такое дело. Юрий Михайлович принципиально хочет, чтобы вы сами его отнесли. Не позволяет никому прикасаться к плитке. Сожалением ответил ученый. Серьезно, он же не материальный. И я слегка офигел от такой наглости призрачного алхимика. «Да, он угрожает вашим орденцам, что если кто коснется плитки, то он материализуется и всех убьет». «И они поверили?» «Говорят, что нет, но никто не решается рискнуть». «Ясно. Пойдемте. Разберусь я с этим чокнутым алхимиком». Я закатал рукава. «Эта ситуация меня злила. Надо уже раз и навсегда приструнить этого призрака». «Вы его только не изгоняйте, Алексей», — взмолился Дмитрий Павлович. А это уже как получится.